Глава девятая. Один. В половине третьего все отогревались у большого камина в гостиной. Русула лежала на диване в смирительной рубашке и походила на мумию. Ее ноги были обернуты в плед. Бульденеш повторял и печально качал головой. Бабочку завернули обратно в кокон. «Зачем это на ней? Вы же сделали укол?» — спросил Томсон Барбару. Она скоро очнется. От испуга может поцарапать себя. Вошел доктор Джейкобс. Он уже переоделся и спросил. «Итак, кто это сделал?» Молчание. Доктор запрокинул голову. «Кто это сделал?» Выталкивал он из себя по слову. Безрезультатно. «Что ж, присядем». Ощутили все разом. Вошел глава большого семейства. Сейчас он снимет ремень, Вместо ремня доктор достал тетрадь и карандаш. — Быть может, мистер Карлсон нам скажет? Адам Карлсон пошевелился. — Что вы хотите знать? — спросил он. Остальные неловко расступились. Кто наш поджигатель? — С чего вы решили, что я могу знать? — Вы можете. Вы почти убедили нас в этом. Я даю вам полную свободу слова и мысли. Семейство расселось, образовав полукруг. Карлсон остался стоять у камина в пижаме и халате. «Урсуле вы такой свободы не дали», — заметил он. «Она могла навредить себе. Покажите нам ваши знаменитые методы». Докторский голос звучал профессионально, без намека на усмешку, будто и впрямь верил в способности Карлсона. «Вы бы удивились, как часто я оказываюсь неправ», — ответил юноша. «Впрочем, когда я прав, это удивляет еще сильнее». Он поправил очки и деловито помычал, играя теперь в ученого-студиозуса. «Ммм, тогда начнем. У вас уже случались подобные эпизоды?» «Нет», — покачал головой Майкл Джейкобс. «Гараж закрывается на замок?» «Да, замок взломан». «Замок взломан, хотя ключи висят в коридоре перед кухней, и все это знают». «Ну, довольно», — жестко потребовала Барбара. На какой-то момент к ней были обращены все глаза в комнате. «Вы что-то хотели сказать?» — осведомился доктор. Она произнесла очень медленно. «Ночью кто-то ходил у гаража. Я видела из окна». Ее слова, казалось, застали врасплох доктора Джейкобса. Джеффри Томпсон также выглядел озадаченно. Однако Адам заметил. «Больше всего занервничал пожилой мужчина». Его губы беззвучно бормотали, руки были зажаты подмышками. Тем временем Барбара продолжала. «Никто из дома не выходил, иначе бы я услышала. Это сделал посторонний». «Из какого окна вы наблюдали?» — уточнил Карлсон. «Из того, что на кухне». «Вы были ночью на кухне?» — спросил доктор Джейкобс. «Да». «Я проверяла, закрыла ли я окно. Мне казалось, что откуда-то сквозило». «Я тоже кого-то видел», — встрял Патрик. «И я», — сказала Сара. Карлсон раздраженно тряхнул головой. «Так, давайте разбираться. В сторону гаража выходят окна у спален доктора Джейкобса, Патрика, а также кухонное окно. Мистер Джейкобс, вы кого-нибудь видели?» «Нет, я спал». «Ага, а Патрик и Сара, значит, не спали». «Какой там уснуть, когда в доме покойник?» — истерично выкрикнул Патрик, но тут же осекся, поймав взгляд доктора. «Мне тоже было неспокойно», — сказала Сара. «Я проходила к камину, чтобы подкинуть дров. В тот момент я и заметила, что на улице кто-то был. Вы проходили мимо окна своей спальни?» «Да, кажется, Сара замерла». «Ваша спальня, как я помню, выходит окном на противоположную сторону». На время странной паузы комнату наполнил сухой треск поленьев. «Я перепутала», — улыбнулась Сара. «Я подкинула дров, а затем вышла налить себе воды». «На кухню». «Да». «И на кухне в окне увидели кого-то у гаража». «Да-да, именно так». «И с миссис Холлис вы не сталкивались?» «Нет». Мать и дочь поглядели друг на друга. Барбара вновь не выдержала. «Теперь, когда мы разобрались, что это был незнакомец, мы можем закончить этот допрос?» Она обращалась к Майклу Джейкобсу. Доктор посмотрел на Адама. «Только если с версией о незнакомце согласен мистер Карлсон?» «Я не согласен с этой версией», — отозвался тот. Два. Джеффри Томпсон достал сигареты. Он встал и прошелся к дверям оранжереи, поглядел на горшок с фиалкой и закурил. Остальные продолжали сидеть под испытующим взглядом молодого человека в халате. «Почему вы не согласны?» — поинтересовался доктор. Адам Карлсон нервно обвел взглядом собравшихся, словно поражаясь всеобщей тупости, и горячо выпалил. Потому что это идиотизм чистой воды, вот почему. Незнакомец среди ночи проделывает путь в 15 миль от ближайшего города в сторону одинокого дома, ломает замок в гараже, выталкивает старую машину на улицу и поджигает, а потом скрывается. Нет-нет, я верю в здравый смысл, а когда его нет, я не верю. Патрик в недоумении фыркнул. О чем это он? «Вы хотите сказать, что кто-то из нас это сделал?» Сара нахмурила лоб. «По всем законам логики это так», — твердо заметил Карлсон. Сара усмехнулась было, но затем вновь озадаченно сдвинула брови. Барбара решительно произнесла. «Мистер Джекобс, не пора ли прекратить этот цирк?» Доктор пропустил ее требования мимо ушей и сказал. «Значит, кто-то из нас». «Прошу, продолжайте». Карлсон оторвался от стены. «Следуя простой логике, задаем себе следующий очевидный вопрос. Что произошло после того, как прогремел взрыв?» «В каком смысле?» — спросила Сара. «Мы должны понять, чего добивался поджигатель своим поступком». Все молчали, — ответила вновь Сара. «Мы все перепугались, а потом тушили пламя». «То есть поджигатель хотел, чтобы все перепугались? Или чтобы все вышли тушить пламя?» Раньше всех сообразил Томпсон. Он хотел, чтобы все покинули свои комнаты. «Ну, разве это не очевидно?» Адам Карлсон сделал неопределенный жест в воздухе. «Но самое главное — все проснулись. Мне кажется, добивались именно этого». Каждый в гостиной о чем-то задумался. Бульденеш, он покорно слушал все это время, покачал головой. «Странно это», — изрек он с хрипоцой. «Вначале напоили чем-то успокоительным, затем поднимают среди ночи». «Не поняла», — взвелась Барбара, — «вы на что намекаете?» Доктор поднял ладонь, женщина умолкла. «Конечно, в этом нет смысла», — спокойно сказал Майкл Джейкобс. «Вы уверены, что кто-то хотел разбудить весь дом?» «Но тогда с какой целью?» На этот вопрос Адам Карлсон был не в силах ответить. «Вариантов уйма», — сказал он уклончиво. «Пока что я не вижу среди них подходящего. Однако во всем этом я заметил кое-что еще». Он прервался, чтобы убедиться, в комнате моментально повысилось напряжение. Это в каком-то смысле даже обрадовало его. Следя за реакцией, Карлсон произнес. «Этой ночью я получил неопровержимое доказательство, что Ольга не выпала из окна самостоятельно». Три. Джеффри Томпсон поглядел на остальных. На лицах ошарашенных слушателей отражалась высшая степень недоумения. Бульденэш, выходя из оцепенения, глухо проронил. «Как это не выпало? Вы имеете в виду, что Ольгу кто-то нарочно вытолкнул или что?» «Какие глупости! Мы можем, наконец, прекратить это, мистер Джейкобс!» Доктор в очередной раз не отреагировал на просьбу Барбары. Он отложил тетрадь и скрестил руки на груди, какое-то время обдумывая услышанное. Когда заговорил, в его голосе звучало некоторое волнение. «Какое доказательство вы получили, мистер Карлсон?» «Охотно с вами поделюсь». «Видите ли?» — Адам Карлсон уткнулся взглядом в пол. «За вчерашней игрой в мяч мистер Томпсон сказал слово «тело», а мисс Холлис ответила именем Ванесса». «Так!» — поднялась рука, рот Барбары закрылся. «Понимаете?» — Карлсон хмыкнул. «Вчера перед игрой я читал детектив. Глупо правда». Но мысли о сюжете, привкус книги, дурной привкус — все это владело моим сознанием еще какое-то время. Началась игра, отвар, развязывающий язык, начал действовать, и когда я услышал тело, то естественным образом подумал об убийце. Я произнес «убийца», а Ольга в ответ «фиалка». А после этого, меньше чем через час, она погибла. Так быстро, неожиданно. Я сразу вспомнил, что еще во время игры удивился. Ну, в самом деле, у кого при слове «убийца» возникнет ассоциация с фиалкой?» Доктор сверился с записями. Поискав глазами нужный текст, он слегка удивился и качнул головой. Ложась спать, я решил обо всем забыть, как вдруг меня посетила простая мысль. Что если Ольга подумала о фиалке только благодаря тому, что услышала о Ванессе? но тогда выходит, что мисс Холлис случайно назвала жертву, а Ольга намеренно назвала ее убийцу. Карлсон замолчал, его хмурый взгляд прошелся по лицам в комнате. Всех коснулось зябкое чувство близкой опасности, если бы только он мог прочитать их мысли. Нельзя допустить, чтобы он узнал, нельзя, нужно что-то предпринять. Как такое в голову кому-то могло прийти? Ванесса была добрейшим существом, кто мог желать ей зла? Или я схожу с ума, или... Да, здесь не одно гнилое дно, и не подумаешь ведь. Столько времени под этой крышей. А под полами? Неужели там столько червей? Если он прав, то он должен дойти до конца. А он хорош, театрально, но каков эффект? Почему это раньше не приходило мне в голову? Конечно, ее убили». Ольга все знала, она всегда все знала, и хранила имя убийцы в тайне, потому что была ему благодарна. Она любила Майкла и потому, естественно, ненавидела Ванессу. Какая еще фиалка, о чем он? Но это не доказательство, заметил доктор. Во всяком случае, неопровержимым его назвать нельзя. Я еще не закончил, пояснил Карлсон. Мне хотелось понаблюдать. И как доволен? буркнул Патрик. Карлсон вновь остановил взгляд где-то у своих ног. «Иногда единственный способ понять человека — занять его место. Так я сегодня подумал, готовясь ко сну. Поэтому, дождавшись, когда все стихнет, я вышел из комнаты, спустился в гостиную, включил свет и занял то место, где во время игры сидела Ольга. И что я перед собой увидел?» Он пробежался глазами по напряженным лицам и остановился на докторе. «Вы сидите на том самом месте». «Посмотрите прямо и скажите, что вы видите?» Томпсон, закуривая вторую сигарету, щелкнул выключателем в оранжерее. Майклу Джейкобсу потребовалось пять секунд, чтобы сказать. «Горшок с фиалкой. И о чем вы сейчас подумали?» Ольга могла видеть его, кивал доктор. Поэтому она сказала, «Да, но этого горшка во время игры там не было». Четыре. Карлсон взорвался. «Вот оно! Неопровержимое доказательство!» Лица застыли в тревоге, в сомнениях, в недоумении. Первым не выдержал Бульденеш. Он рассмеялся. Долго-долго смеялся, пока другие смотрели на него, как на полоумного. Отдышавшись и откашлявшись, он шутливо произнес. «Кто-то решил с вами поиграть!» Доктор Джейкобс ткнул пальцем в очки. Он спросил. «Вы уверены, что горшка там не было?» Адам Карлсон кивнул в ответ. А где он был? Рядом с ванной, в другом конце оранжереи. И находился там все те дни, что я гощу здесь. Иными словами, произнес доктор Джейкобс, кто-то его переставил намеренно. Чтобы все считали будто во время игры, Ольга его видела. Не все, а только я. Чтобы я так считал, нахмурился Карлсон. Джеффри Томпсон, он забыл про сигарету в руке, ухмыльнулся. Молодчик и его провел. «Когда, по-вашему, горшок был переставлен?» — спросил доктор. «После того, как все разошлись спать. Вчера вечером мы с Бульденежем и Томпсоном находились в оранжерее, и горшок еще стоял рядом с ванной. Я сидел в тот момент вон в том плетеном кресле, у которого под боком сейчас стоит фиалка». Патрик взметнул брови и резко бросил. «Чушь какая-то!» Карлсон развернулся к камину. «Я спрашиваю вас, леди и джентльмены, кто-нибудь переставлял горшок с фиалкой этой ночью?» Тишина. Юноша кивнул. «Из чего мы делаем вывод, что кто-то понадеялся на мою невнимательность?» И просчитался. «Теперь нам всем известно. Ольгу столкнули, потому что Ольга знала, кто столкнул в реку Ванессу». «Зачем?» «Она была ангелом», — тихо произнесла Сара. «Зачем кому-то понадобилось так поступать с Ванессой?» «Вы знаете, кто это сделал?» — понизив голос, сказал Майкл Джейкобс. Карлсон задумался. Спустя минуту он принялся рассуждать вслух. Ольга обозначила убийцу фиалкой. «Почему?» «Кто знает?» «Однако кто-то в этом доме знает. Посему этот кто-то решил пустить меня по ложному следу на случай, если я и впрямь чего-то стою?» Барбара прокашлялась. «Теперь, когда мы знаем, что дело не в горшке с цветком, нам следует отыскать фиалку в другом месте». Карлсон убрал с лица торчащую прядь. «В доме больше нет фиалок», — пробасила Барбара. «Где вы намерены ее найти?» «Понятия не имею, но я принимаю вызов. Я отыщу». «Пять. Если позволите, мистер Джекобс, я бы хотел узнать, где был каждый во время игры в прятки? «Действуйте», — отозвался доктор. «Где были вы?» В своем кабинете. Вы выходили? Ни разу. Хорошо, одобрил Карлсон. Мисс Холлис, Я отправилась на кухню, приготовила чай и отнесла его мистеру Джейкобсу. После этого Сара взглянула на доктора, тот кивнул. Я оставалась в кабинете еще минут пятнадцать. Сара помогала составлять отчет, сориентировался Майкл Джейкобс. Девушка кивнула. Потом я собрала мусор в мешки, которые вынесла к бакам у гаража. После этого я уходила к себе в комнату минут на пять, чтобы передохнуть. После этого я отправилась в оранжерею, где и узнала... «Хорошо, миссис Холлис. Барбара ругнулась в полголоса. «Барбара», — скомандовал доктор. «Я чистила картошку», — огрызнулась женщина. «Потом», — спросил Карлсон, — «мыло полы». «Где?» «На кухне». «Потом». Убирала снег с крыльца. «Потом». «Носила белье в прачечную». Потом вышла в коридор, где на меня налетела Сара с новостью об Ольге. Благодарю. «Патрик. Рубил дрова. Никуда не отлучался? Я рубил без перерыва, только один раз отвлекся, но никуда не уходил». «На что или кого отвлекся?» «Что-то упало в снег где-то за углом дома». «Значит, ты слышал, как упала Ольга?» «Да, и потом еще шаги слышал». «Чьи?» «Откуда я знаю? В темноте кто-то шел, снег скрипел». Я окликнул, шаги прекратились. «Больше я ничего не слышал», — выложил Патрик. «Хорошо. Бульденеш. Сначала я прятался за с фикусом, той, что стоит в коридоре. Меня быстро нашел мистер Томпсон и отправился в оранжерею». «И оставались там?» «Так точно. Вскоре пришла Чио-Чио-Сан. Она, как пришла, тоже никуда не выходила. Потом пришли вы с мистером Томпсоном». Мистер Томпсон, я считал в оранжерее, затем искал. На первом этаже нашел бульденажа за фикусом, потом стал обследовать процедурное на втором. Там я услышал звук над головой, как будто кто-то что-то двигал. Я поднялся и заглянул в комнату, из которой шел звук. Оказалось, спальня Ольги. Она выбирала, куда поставить мольберт с холстом. После этого я спустился и обнаружил урсулу, стоящую у окна в одном из кабинетов. Что она делала? Спросил доктор Джейкобс. Считала снежинки, наверное. У нее был такой вид блаженный. Томсон затянулся и выдул струю дыма. Потом поднялся выше по чердачной лестнице. Там сидели вы, Карлсон. Хорошо, подытожил Адам Карлсон. Шесть. Вы что-то выяснили? Спросил Бульденеш. Все просто. Убийца любой из нас, заявил юноша. Старик вытянул бледное лицо. Затем скрипацой обронил. «Плохо наше дело!» Урсула вдруг ожила. «Воды, пожалуйста!» Ее вмиг скрючило и вырвала на ковер. Доктор подскочил к ней, осмотрел глазные яблоки. «Слишком много нейролептика, у нее возбуждение!» Барбара принесла тазик и стакан воды и недовольно заметила. «Я ввела обычную дозу. Больше не нужно!» Доктор развязал и обнял сестру. Она почувствовала прижавшуюся к ее губам холодную граненую поверхность и приоткрыла рот. Сара, не выдержав, произнесла на одном дыхании. «Вы всерьез это все говорите? Вы что же, никому не верите? В доме, где горшки с цветами имеют ноги, я собственному отражению больше не поверю», насмешливо проговорил Адам, манерно растягивая слова. «Ну, хватит», — потребовала Барбара. «Она теперь мыла ковер. Это уже смешно». «Это вам месть за унижение летучей мыши!» — прошептала усула Никто не воспринял это как слова разумного человека. По крайней мере, никто не подал виду. Карлсон в ответ на сноп искр из глаз Барбары сказал. «Не вижу ничего смешного в том, что вы, миссис Холлис, проделав за вечер много дел и побывав в разных частях дома, могли выбрать момент подняться и столкнуть Ольгу». «Что за чепуха? В доме две лестницы». Одна центральная, по ней ходят пациенты, другая со стороны кухни, которой пользуется персонал. Каждый из нас оставался наедине с собой хотя бы на какое-то время. Любой из нас мог незаметно подняться и вернуться обратно. Карлсон поднял взгляд на окружающих. «Кто-нибудь может возразить?» Никто возражать не стал. Немые лица. Томсон тихо присвистнул.